информацию. Он привез с собой из Москвы четыре письма, ранее полученные из Пекина, которые никто не смог прочесть, и в Тобольске нашел человека более или менее знакомого с маньчжурским языком, которому удалось прочитать два из них. Щебенков, страницы 169-170, со ссылками на неопубликованные архивные документы. Щебенков Говорит о китайских документах, переведенные в Тобольске, судя по всему, были написаны на маньчжурском языке. Спафарий сразу же нанес визит Крижаничу, и в течение пяти недель, пока спафари оставался в Тобольске, он видел Крижанича каждый день. Они вместе обедали и ужинали корижане переводил с пафарию с датского на латинский доклад посольства питер ван хорна в китай в 1666 шестьдесят годах который с пафари привез из москвы корижаннич также дал пояснение к своим заметкам о китае и китайской торговле и подготовил записку о наилучших путях в эту отдаленную страну Бухарские купцы в Тобольске рекомендовали с Пафарием ехать в Пекин через Скалмыцкую степь, путь избранный Байковым в 1654 году. Крижанич указал с Пафарием на недостатки этого пути и советовал ехать через Нерчинск и Даурию. Русские купцы, с которыми консультировался тобольский воевода, Придерживались того же мнения, что и Крижанич. Возможно, именно от них Крижанич получил свою информацию. Воевода убеждал Спафария последовать их и Крижанича совету, что Спафарий и сделал. Он выступил из Тобольска 2 мая 1675 года. Журнал «Спафария» с записями о путешествии из Тобольска в Нерчинск опубликован Арсеньевым в записках Русского географического общества, отдел этнографии, том 10, часть 1, 1822 год. Отчет с Пафария «Статейный список о путешествии в Китай и переговорах с китайцами» под редакцией Арсеньева опубликован в «Вестнике археологии и истории», том 17-й. Санкт-Петербург, 1906 год. Краткое изложение в 12 томе Соловьева на страницах 599-604. 5 сентября посольство добралось до Иркутска. Там власти сообщили с Пафарию о продолжающейся миграции даурских племен из пределов Китая в Московию. Спафарий встретился с князем Гантимуром, который сказал ему, что ни при каких условиях не желает возвращаться на китайскую территорию. Спафарий заверил Гантимура, что царское правительство никогда не выдаст его китайцам. Щебенков, страница 170. Информация об эмигрантах из Китая, полученная Спафарием в Иркутске, сделала для него очевидным, что эта проблема осложнит программу переговоров с китайской стороной. Из Иркутска Спафарий отправился в Нерченск и прибыл туда 4 декабря. Через две недели посольство выступило в Пекин. На пути китайские власти задержали Спафария более чем на месяц. Наконец, 15 мая 1676 года Посольство въехало в столицу Китая. Спафарию и его штату отвели неудобные помещения в ветхих зданиях. Снаружи выставили китайскую охрану. Спафари отметил, что чувствовал себя как в тюрьме. Это было обычное начало. Однако, когда начались переговоры, они протекали более гладко, чем в случае с Байковым. Узнав, что Спафарий владеет латынью, император Канши назначил иезуита вербиеста переводчиком переговоров. Предполагалось, что он будет лишь рупором